Глава 19. Горе побежденным. Обсуждение будущего мира проходило на двух отдельных конференциях. Первая прошла в Варшаве, столице независимого от России, но вассального ей королевства. Примечание. Напомню, что независимость Польши гарантировал Николай Николаевич в своем воззвании в начале войны. Он и стал королем независимой Польши, в которой, однако, кроме польских оставались и российские гарнизоны. Ненадолго, правда, стал. Поляки уже почувствовали вкус свободы и вежливо попросили удалиться свежеиспеченного короля. На ней разорвали на куски лоскутную империю, объявленную главной виновницей войны. Босния и Герцеговина опять присоединились к Сербии, ей же отходили и Словения с Хорватией. Румыния получала Трансильванию, но при этом возвращала Болгарии Южную Добруджу, захваченную по итогам Второй Балканской войны. Болгарии же сербы возвращали часть Македонии, и бы сами получили столько, сколько и не мечтали. Россия отошла Галиция, Буковина и Силезия. Италия и та получила кусочек с портом Триест, на который давно точила зубы. Чехия и Словакия получали независимость, так что в составе Австро-Венгрии остались только, собственно, Австрия и Венгрия. Причем в Будапеште многие уже не видели смысла находиться под патронажем Габсбургов и стали поговаривать об отделении. что характерно, все судеты чехам не достались. Их по настоянию российских дипломатов большей частью передали Германии. Кроме всего прочего, бывшая империя потеряла еще и большую часть побережья, кроме небольшого участка с портами Пола и Ровига. Поэтому практически весь ее флот поделили страны-победительницы, что, кстати, несколько снизило размеры контрибуций. Англия, Франция, Россия и Италия разобрали для начала четыре дредноута. России достался Тегетков. Они же поделили новые легкие крейсера и эсминцы типа «Татра». Броненосцы типа «Родецкий», за исключением самого первого, оставленного в Австрии, достались Греции и Румынии. Но последняя не имела возможности провести трофей через Босфор и Дарданеллы, ибо Турция не пропускала боевые корабли в Черное море. Поэтому Россия забрала зреньи себе, взамен отдав румынам Иоанна Златоуста из состава Черноморского флота. Большинство остальных кораблей передали Сербии, у которой теперь впервые появился военно-морской флот, причем служить на нем предстояло в основном хорватам и славянцам, так как своих моряков у сербов практически не было. Потом наступила очередь расплачиваться Германией. Конференция в Версале длилась целый год. Немецкие дипломаты бились на ней, как львы, но, как известно, против пистолета одними словами победить невозможно. Эльзас и Лотарингия, безусловно, возвращались в Франции, Немецкие колонии в Африке и Тихом океане поделили Великобритания, Франция и Япония, оставив германцам Самоа и часть Камеруна. Мемельланд отходил России. Россия же претендовала еще и на часть немецкой Польши, но у союзников на этот счет было особое мнение. Они планировали воссоздать Польшу как новое независимое государство, и выход к Балтийскому морю новое польское государство получало, значит, Восточная Пруссия становилась отрезанная от своей метрополии. Германии запрещалось иметь линейный флот и вообще боевые корабли крупнее броненосцев и тяжелых крейсеров, а также флот подводный. Немецкие дредноуты из Вильгельмсхаффена во время переговоров были направлены в Скапофлоу, Лоу, а балтийская эскадра — в Кронштадт. Новые эсминцы и легкие крейсера «Кайзера» тоже отправились по этим двум адресам. Колчак прекрасно помнил, что в главной стоянке гранд Грандфлита немцы затопили свои корабли, поэтому шепнул Эссону на данную тему. Тот сообщил о планируемом тефтонами в главный морской штаб, но ну и англичане получили соответствующую информацию. Меры приняли. Немецкие экипажи в Скапофлоу флоу удалили с кораблей. В Кронштадте, разумеется, тоже. Обеспечив своим бывшим противникам прекрасные условия жизни на берегу. Теперь можно было не опасаться, что трофеи лягут на дно вместо того, чтобы достаться победителям. Адмиралу Русину представлявшему Россию на переговорах по разделу хох и флотте сначала предложили просто оставить себе те линкоры, которые уже находились в Кронштадте, первое поколение немецких дредноутов. Начальник российского главморштаба справедливо возмутился. Союзники не особо возражали в открытую, хотя часть английских политиков была не слишком довольна принятыми решениями. В результате переговоров России достались пять дредноутов типа «Кайзер», линейный крейсер «Дерфлингер», Легкие крейсера Визбаден, «Грауденс» и «Росток», а кроме того, десяток новых эсминцев и тральщики специальной постройки. Ну и, конечно, легкие крейсера «Муравьев-Амурский» и «Адмирал Невельской», которые были заказаны в Германии и Россией, но после начала войны конфискованы, и плававшие под германскими флагами под именами «Эльбинг» и «Пиллау», безусловно, возвращались вне всяких квот. Англичане забрали четыре линкора типа «Кёниг» и «Лютцов», Французам достались Гельголанды и Фондертян. японцы и итальянцы получили по паре Вестфалинов.